Где его убили, при каких обстоятельствах, он заметно волновался. «Какой-то Нассели или Массели, я точно не помню», — вздохнула женщина. «Может быть, Натан Массели?» — спросил Чарльз. «Да-да, правильно», — обрадовалась женщина. «Вот это имя, Натан Массели». Вальтер еще тогда сказал, «И Массели тоже?» «А что-нибудь он еще сказал?» спросил Чарльз. «Нет, больше ничего. Это точно». Вот после того случая Вальтера словно подменили. Стал раздражительным, спыльчивым, срывался по любому пустяку. В последнее время они все время работали втроем. Он, Антонио и бедная Анна. «У него болело сердце?» спросил Виктор. «Нет» возразила женщина. «Никогда. Он был очень здоровый человек. А тут вдруг неожиданный инфаркт». Он что, вернулся домой и тут же слег? Не унимался Виктор, хотя заметил явное неудовольствие на лице Деверсона. «Нет. Но он вернулся домой с работы и сказал, что у него болит сердце. У нас ведь был в этот день юбилей». Женщина тяжело вздохнула. «Двадцать пять лет. Он привез цветы и сказал, чтобы я одевалась. А когда я вышла из комнаты, то увидела его сидящим на кухне и с таким перекошенным лицом. Я сразу позвонила нашему врачу, доктор приехал, сделал укол. Ну и, конечно, мы никуда не поехали». «А доктор сразу уехал?» — поинтересовался Виктор. «Да, почти сразу». Сделал укол и уехал. — А как зовут вашего врача Инга? — спросил Чарльз, пытаясь прекратить затянувшийся разговор. — Эрик Пембертон. Он известный хирург. Очень хороший врач и человек. — Но и он ничего не смог сделать, — добавила с грустью женщина. — А к утру у Вальтера начались сильные боли. Я снова позвонила мистеру Пербентону. Он приехал, но уже было поздно. Вальтер, женщина, словно поперхнулась и тихо добавила. «Бедный доктор, он так переживал, словно это был его родной брат. Он так убивался, на нем лица не было». «А вы давно его знаете?» — спросил Деверсон. «Уже восемь лет». «А почему вы спрашиваете?» — вдруг насторожила Синга. «Вы что-то знаете?» «Нет, нет». Успокоил ее Чарльз. Не волнуйтесь. Мы просто хотели узнать, кто был его лечащий врач. У меня у самого последнее время пошаливают нервы, и сердце болит. Но ведь он был хирург. При нашей профессии нам только и нужен хирург. Неуклюже пошутил Виктор. Не говорите так, мягко попросила женщина. Они просидели у вдовы Вальтера еще полчаса, и, попрощавшись, вышли из квартиры. Уже спускаясь по лестнице, Чарльз вдруг остановился и посмотрел на Виктора. «Ты знаешь, кто такой Натан Масселли?» «Нет, но я где-то слышал это имя». Он был доверенным лицом Костеланно. Его пристрелили два месяца назад. А за несколько дней до этого тело его друга Фреда Фурина. Нашли в багажнике машины на окраине Нью-Йорка. Теперь я начинаю понимать. Что ты хочешь сказать, спросил Виктор. Я, кажется, знаю, какие именно документы и газетные вырезки отсутствовали в деле Авелину, задумчиво произнес Чарльз. С раннего детства Эрику Пембертону не везло. Его отец, Давид Пембертон, возвращаясь домой с фабрики, попал под автомобиль и погиб, оставив жену с пятью детьми на руках. Маленький Эрик пошел работать, когда ему не было и двенадцати лет. Невероятный грохот фабрики, суета, крики и шум ошеломили мальчика, и первые несколько месяцев Он никак не мог приспособиться к бешеному ритму этого патагонного заведения. Злой рок, казалось, витал над семьей Пембертонов. Умерла младшая сестра, а когда ему не было и восемнадцати, умерла его мать.